Игорь Сор Поводок Гелиоса Анотация 23 век После коллапса и столетней смуты произошла технологическая революция. Технологии проникли непосредственно в организм человека. Старый знакомый втягивает Тео Ван Ройса в авантюру с украденным им у корпорации массивом. Устройством для сбора и хранения информации. Чтобы забрать спрятанное, Ван Ройсу приходится спуститься в бывшую подземку. А теперь царство плесени, человеческих отбросов, до которых нет дела обществу, опасных, не брезгающих даже каннибализмом. После попытки просканировать массив он оказывается перед выбором. Без лишних проблем вернуться наверх с трофеем... Или попытаться спасти девочку Суно из подземки? Из чего бы ему беспокоиться о ее судьбе? Вот только у нее зеленые глаза Лив, его единственной сестры, потерянный им много лет назад. Звенит и мерцает лента, растянутая над бездной. Все надвое делит время, Что было на до и после. История может красным, В огне исчезают листья, Привычные реки русла Меняются невозвратно. Мы те, кто остались в прошлом, Мы те, кто проснулись утром, Забывшие о деталях, Отринувшая возможность. Танцует над ямой дева, Струна режет в кровь ноги. Застывшая улыбка Пришита к лицу воем. Стареем в чужих постелях. Твоя Лив В комнате воняло сыростью, затхлостью и безумием. Проходя интернатуру в благотворительном госпитале, он слишком часто слышал этот запах, чтобы теперь его не узнать. От торженцев привозили обычно из беднейших южных районов города с метаорганическими повреждениями нервных тканей. Рассеянным склерозом четвертого типа, под завязку накачанных кустарным наркотиком, дававшим лишь небольшую передышку, ради которой, впрочем, бедняги были готовы на все. На грязном полу у стены, прикрытая драным пледом, девушка распахнула глаза. Воздух в его груди, казалось, закончился. Нашел. Он наконец-то ее нашел. «Привет, Листик, братик». Тонкие сухие пальцы скользнули по его щеке. «Прости. Я, похоже, снова заставила тебя плакать». Он рассмеялся, вытер локтем слезы и поцеловал пахнущую растворителем ладонь. «Это все дождь». Жуткая судорога скрутила разбитое тело. Зрачки сузились. «Ты всегда его ненавидел?» Девушка повернула голову к высаженному окну, за которым гулко барабанили капли. На его коленях осталась ломкая седая прядь. — Я не знал листик, он мне ничего не сказал. Она снова улыбнулась, на короткий миг став той прежней лив, которую он потерял. Девушка попыталась поднять испачканную в краске ладонь. — Посмотри. Для те... Затем в последний раз дернулась, выгнулась и обмякла, исполнившись страшной, торжественной тишины. А сквозь дальнюю стену из бездонного голубого моря, только что рожденная, но уже беспощадно прекрасная, в его прогнивший мирок вторгалось солнце. Тринадцать лет спустя. Дождь. Он проникал в сознание, минуя непрекращающийся поток таргет-рекламы, гнусавое лопотание чинки, заполнивших узкие улочки своими вонючими прилавками сквозь вездесущие маты гудения кондиционеров, через завесу неонового тумана, запах скиши лапши, выкрученный на максимум фильтр. Шум скользил по краю сознания робко, но беспрестанно настигал тебя. В какую бы щель ты ни забился. Кап, кап, кап. Сука. Не сдержался я, раскусывая очередную капсулу неолаксона. Болеутоляющий препарат. Сегодня похоже со вкусом свежей травы. Этот мудак опаздывал. Сколько уже я говорил себе, что все это будет в последний раз. 14 с 13 июля третьего года, заботливо сообщил голос внутри гудящего раскаленного черепа. Сколько раз я говорил, чтобы ты заткнулась? на текущий момент 1568 с даты последней прошивки. Познавательно! Выплюнул я в призывно улыбающееся лицо Чинки, который тут же принялся поочередно доставать наружные водители ритма и подкожные инсулиновые дозаторы из бездонной сумки-холодильника, висящей на облезлых желтых плечах. «Нет, убери, мне ничего не надо». в обуши он не ду гоуши». «Банчик он к джели». «Мне не нужно твое говно, пошел отсюда, придурок». «Китайский». Ломая язык, повторил я за мягким голосом в голове. Чинки сплюнул коричневым, пробормотал нечто такое, что переводчик не сумел распознать, И показал, как полагается, средний палец, отсутствующий третьей фалангой. Но никакой фантазии, после чего, нетрезво покачиваясь, растворился в толпе. Влажно лоснящийся во всполохах рекламы. «И твоей матери много любви, дружище!» — произнес я, извлекая из кармана плаща измятую пачку сигарет. Голову, похоже, начинала отпускать. «Оно того стоит?» «Аники. Братишка. Японская». Нервно почесывая припухший линк, интегрированный в тело порт ввода-вывода данных, на левом запястье убеждал Крис. До слияния с Сатори они занимались делами похлещей бытовой химии. Если пороемся, наверняка найдем что-нибудь интересное. «Пороемся?» — сигарета пшикнула в пластиковой тарелке, где уже набралась изрядная лужа. Нет, если не хочешь, я найду человека. Массив. Устройство для сбора и хранения информации. Отойдет Тойохаровцам. Агенты влияния корпорации Тойохара. Крупнейшего промышленного агломерата, выпускающего все от бытовой техники до военных имплантов. Даром почти. Но может на раз курсануться супрессорами и хватит. Зрачки точки в мутновато-красном тумане, явно под синтом. Кустарный синтетический наркотик. Замедляющий скорость передачи нервных импульсов и, как следствие, их распад. Вызывает кратковременное чувство эйфории. Токсичен. Значит, дело плохо и отторжение уже спать не дает. гаммаблокаторы группа промышленных препаратов, временно купирующих отторжение имплантов. Расширены. Не помогут. А в нормальную больницу креста никогда не пустят. «Похоже, уже слишком поздно, он об этом знает, и знает, что я знаю. Во что же ты меня обтягиваешь, старина?» «Где ты взял массив? Ясно, что не на свалке. Корпоративная собственность бытовой утилизации не подлежит. Говори, иначе иду. Прямо сейчас, братишка!» «Нет, никуда ты не уйдешь. Уже нет». Он вздрогнул и попытался отвести глаза. «Ты всегда был говном, но говном умным». Это мой единственный шанс, Тео. Ты мой самый последний шанс. Внезапно его обожгла догадка. Чикушио. Сука, японский. Я стиснул зубы и свернул на бок мизинец. Гул обрушился со всех сторон, вопила реклама, орали люди. Шипело масло на большой сковороде, и запахи едва ли не валили с ног. Старенький ком... КОМ, вшитая в кору головного мозга устройство, позволяющее осуществлять централизованное управление любой периферийной электроникой, включенной в состав организма. Шустро перенаправил фоновые функции на блокаду нервного моста, вернув обратно все прелести нефильтрованного мира. Грубо, но эффективно. 3 минуты 46 секунд полной анонимности и ослепительной боли. Левой рукой я схватил за ворот глупо ухмыляющегося креста и потащил его вперед, распихивая стоящих в очереди толстых бензопалов. Бензопал человек прошлой аналоговой эпохи. Бензин теперь является побочным продуктом отчистки воздуха и, как следствие, имеет очень небольшую цену, чем активно пользуются наиболее бедные обитатели Юниполиса. Сам иди придурок. Прошипел я, не оборачиваясь и не обращая внимания на пылки и выкрики в адрес моей задницы, и скрылся в проулке. Крис споткнулся и рухнул на кучу мокрого мусора. «Это ты залез в архив гинза, мудак гашеный? «Что мне оставалось?» — произнес он, лениво привалившись к стенке. «Мы с тобой годами выгребали дерьмо из подвалов, Хинду Сатори, чтобы живущие над облаками не задохнулись от собственной вони. Я не смог залогиниться утром, а вечером они меня вышвырнули, как... как мусор. Как лаши. Дерьмо. Китайский. Которое я всю жизнь за ними убирал. И что в итоге? У меня мертвый ком и гниющий порт, Тео. Потому что мои мамочка с папочкой, в отличие от твоих, сэкономили. Вот и решил урвать хоть что-то, раз уж все равно в яму. Допуск есть. А старую крысу в оранжевом комбезе не замечали всю жизнь. Грех не воспользоваться. В последний разок. Последний разок? Ты хоть понимаешь, что убил нас обоих крестов? Теперь не будет. Размалеванный Чинки лет тринадцати появился из смрадного тумана. Пустым взглядом окинул нас обоих и уставился на меня. В полутьме размахивающего сломанным мизинцем перед татуированным, слабо фосфоресцирующим лицом лысого карлика барахтающегося в мусоре. Затем, похоже, не найдя в этом ничего необычного, проворковал. Сиси? -си Должно быть, увидев недоумение на моем лице, переводчик был мертв из-за блока. Мальчишка добавил характерное движение сжатым кулаком, потыкав измаранную крупными блестками щеку изнутри языком. По криво татуированной скуле снизу вверх пробежали цифры. Так и не встретив должного интереса, сопляк пожал выбеленными химией плечами и скрылся на тонущей в людях улице. — Где массив крест? Хочу увидеть, ради чего пиджаки разберут меня на органы. Надеюсь, не притащил с собой? — Я не. Такой уж дурак, Тео. Он в обесточенной ячейке, ты знаешь где. Ключик тут. Мягкое похлопывание по карману моего плаща. «Вскрой, я...» — кашель надрывный, дряной, булькающий. «Я найду, кому продать. Любая информация чего-то стоит. Главное...» — крест медленно поднялся по мокрой кирпичной стенке. «Знать, что продаешь...» — он улыбнулся и побрел во тьму. «Выбора мне братишка, похоже, не оставил. Либо я успеваю продать кота в мешке и купить на вырученный белый лист...» либо меня находят бывшие работодатели Криса и устраивают очередной. Очаровательный вечер. С хрустом вправляя палец, констатировал я. Старый эскалатор был скользким от дождя. Света тут практически не было, только впереди за наглухо заклеенными агитками коско Косково вертикально ориентированная Международная аэрокосмическая корпорация, основана 7 августа 2025 на базе китайско-французской ЦНЕС. Дата фактического банкротства 19 июля 2048. -го. Смотреть крах проекта века АРК-3 на Неофликс. Поворотом оранжевым пламенем подрагивал живой огонь. Должно быть у плесени. Плесень в общем смысле гетто в гетто. Герметичное сборище мутантов, генетически неполноценных, ущербных, больных членов сообщества, отрезанных от прочего социума, стенами бывшей подземки. Пока ночь, огни над входом потушены. Я закончила. Первая фаланга правого мизинца сломана ТЭО. Степень повреждения третья, незначительная. Признаков инфекции нет, лечение полностью покрывается полисом. 34, 36, 76, 78, ЮМИ. «Немедленное медицинское вмешательство не требуется. Надпочечники простимулированы. Норма выработки увеличена на 0,7%. Локализован участок нейронных...» «Слишком много слов, Ньосан, сестричка, японская». Раздраженно пробормотал я. «Не за что, Тео. Будь осторожней». Возле турникета, закутанной в пару слоев клиентчатой упаковки, У горящей урны сидел склера и шмыгал впечатляющего размера носом. «Драная сырость! Кто здесь? А ну, подай голос!» Шаг навстречу, громкий, шаркающий, вежливый. Старик принюхался, и грязное лицо раскололо желтая, щербатая улыбка. «А, всего лишь ты!» Руки у него дрожат. Он делает глоток из уголка пакета. Дрянь льется на бороду. Какого ты тут жляешься, дырявый? Никак решился? Давно пора. В тебе всегда было что-то такое. У всех, кто туда уходит, в конечном счете есть кое-что общее. Глаза мертвые. Мертвее моих. Булькающий хохотнув, он протягивает мне воняющийся в ухо пакет, в котором перекатывается что-то маслянисто-желтое. Я качаю головой. «Не дождешься, хер старый, сегодня я там не останусь». «А зачем тогда? Заблудишься? Утопнешь? Всплывёшь где? А со склеры потом спрос. Мне в участке пайку после не выдадут». «Достаю из сумки стеклянную бутылку сойки». «Этил. Вода средней очистки. Краситель синий пищевой. Индиго 677. Метанол 1,75%. «Пропусти, склера, я сегодня совсем не в настроении». Прижала, а есть другие причины спускаться. Со скрежетом он отполз в бок, оставляя на полу бурый след. Сукровица, продукты, продукты разложения органики. Гидравлическое масло, синтетика. Протес он так и не заметил: Я ведь вытряс тебе страховку с клера месяц назад. Он улыбнулся и извлек откуда-то из вонючих глубин потрепанную книгу. Дейл Карнеги. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей?» И, вырвав с десяток страниц, зашвырнул их в огонь. «Мне не светит долго и счастливо, дырявый. Под ноги смотри, скользко!» Книга старая, из настоящей бумаги. Выставь он ее на аукционе, вырученные средства могли бы обеспечить старику пару лет беспечной жизни. Но он ее продать все равно не сумеет. Ты всегда знал, как делать правильные подарки, старина Крис. Тео? Да. Связь с сервером нестабильна. Подтверди переход в локальный режим. Валяй. Локальный режим активен. Объем буфера записи 7 часов 48 минут и 6 секунд. Освободить место? Нет, мы ненадолго. Я надеюсь. Шумела вода. По тоннелям внизу нёся целый поток. Точил бетон. Вокруг разливалась темнота и сладковатый запах гнили. Рука скользит по мокрой стене, стена плавно изгибается. — Лив, ты тут? — Да, да Тео, я всегда рядом. — Знаешь, что несколько лет назад еще ходил состав. Пустой, конечно. Какой-то сбой в старом железе. Поезд проносился по кольцу каждые пять часов безостановочно пока не сгнили под водой рельсы. Я этого не знал, Тео. Мне следует добавить правки в библиотеку? Иногда во сне я все еще вижу это. Вижу, как составы гнилого железа, создавая перед собой огромную волну, прошитую электричеством, затапливают станции плесени, смывая всю грязь, что мы сюда притащили. И с скрежетом уходят во тьму. Я просыпаюсь, чувствуя, что стал чище. Так, будто все в мире правильно. Все на своих местах. Как думаешь, Ньо это хоть что-то значит? Я? Я не знаю. Тео? Сеть недоступна. Запрос сохранен. Удалить запрос. Впереди замаячил рассеянный свет. Шум воды стал ближе. Я и забыл, как много их тут. Палатки, бесформенные, грязные, запах множества тел, крови, дерьма и сырости, запертый, почти неподвижный, если бы не поток воды внизу, фильтр не спасал. Плесень, к счастью, спала, они вообще много спят. Вскрытая оплетка магистрального кабеля свисает со стены, куча оплавленных проводов с горевшими венами тянется куда-то вниз, к потухшему сердцу. Раньше их постоянно отрезали от сетей, но с тех пор, как тоннели затопило окончательно, сюда больше никто не суется. И жилы срослись вновь. Кража электроэнергии подпадает под статью 7.17. Своды нарушений Юнион-Сити и преследуется в установленном порядке. Я должна сообщить в отделении неправомерного расходования частных ресурсов. Ну, раз должна. Я улыбнулся тьме. — Сеть недоступна. Запрос сохранен. Ископаемые ртутные лампы неровно мерцали, выхватывая из тьмы опухшие ноги, куча трепья и пластика, испуганные глаза на грязном лице задырявым пологом. Подношу к губам палец. Зеленые огоньки исчезают. Иду аккуратно, переступая через тела. Верхний ярус, бывший когда-то центральным транспортным хабом старого города, теперь полностью забит палатками. Высокий сводчатый купол тонет в кромешной тьме. Откуда-то доносятся стоны, где-то раздается тихий, кашляющий смех. Глухая возня. Плесень сегодня спит, беспокойно. Скоро, очень скоро они проснутся, и нам бы убраться отсюда до этого. Лив, отрежь пару часов. «Хорошо, Тео». Спускаемся. От воды пахнет свежестью, воздухом. Холод ломит колени. Приходится идти быстро и шумно. Но поток бешено ревет, заглушая шаги. Дальше в тоннеле три года назад застрял состав. Вода через месяц-другой уйдет. Плесень сползет вниз, забросая дерьмом все, до чего дотянется. Оттуда хлынет на другие станции, вытесняя еще глубже под землю тех, кто не может сопротивляться — больных, стариков и коллег. Когда вода остановится, это место превратится в тухлое болото. Охотничьи угодья однажды нарочито-небрежно оборонил старый шутник Склера, хищно облизывая губы. Здесь и находились старые камеры хранения хорошее место, чтобы что-то спрятать. И худшее из возможных, чтобы что-то найти. Я споткнулся едва не окунувшись с головой в встылую муть и упал бы, если бы не борт, с которого на меня уставился выцветший портрет. Бледные отчинки держала перед лицом руку с огромным уродливым линком. Линк, вшитый в кожу предплечья порт, позволяющий осуществлять сопряжение комма с внешними устройствами на данный момент представляет устаревшую технологию, используемую либо низшими слоями общества, либо преступниками из-за относительно высокой надежности и низкой отслеживаемости при проведении операций. Шестой модели, кажется, из тех, что неожиданно и стремительно отторгались на 10-11 год, породив целое поколение одноруких коллег с остро прогрессирующей нейродегенерацией. F-Link Завтра делает нас лучше, гласила надпись. Отчаянный вопль разбился о стены и эхом разнесся по темному перрону. Я вздрогнул и ускорил шаг. Надеюсь, это не ты, зеленые глазки. Лив, время. Час 42, Тео. Адреналин вдвое выше нормы. Применить ингибитор. Не надо, побереги на случай проблем. У меня все нормально. Наверху просто ранний завтрак. «Замечательно, Тео. Может, тогда сделаем заказ?» «Сеть недоступна». Ржавая рабица перекрывала небольшой подъем. Он ощупал сетку и нашел стяжки. Похоже, крест растарался. Как попало, замотал все толстенной проволокой. Тут было сухо, вода лишь недавно начала опускаться. На нижних ячейках остался характерный след. Длинные ряды уходили во тьму. Широкое низкое помещение воняло сыростью и железом. И ка фонарик выхватывал из темноты бледные цифры. 23229, 23230, 23231, 23232. Кресты тут в своем репертуаре. Любят симметрию. Дело осталось за малым. Посмотреть. Что же именно притащил на хвосте этот любитель полиндромов? И почему вот уже пару недель так лихорадит отдел инбезовцев? Агенты информационной безопасности. Внутренняя служба по контролю за производственными промышленными секретами внутри корпорации. Гинзокорп. Наверное, надо было сдать идиота и забрать свои чейны. Чейн. От английского «цепочка». Дальнейшее развитие технологии криптовалюты, единственная оставшаяся в ходу валюта. Но слишком велик риск, что вместо обладания приличным счетом, а может и вместе с ним, меня внезапно и необъяснимо коротнет во время одной из прогулок по сети. Потом по запаху найдут сидящим в кресле посиневший раздувшийся овощ с мертвой ЦНС и со слюнями на брюхе. В бесконечных архивах Гинза Сатори скопилось слишком много чужих секретов, чтобы так рисковать. Он еще раз нащупал в кармане игральную карту. На рубашке в уголке мелкой иглой были набиты цифры. Пять знаков. Остроумно. Осязание, в отличие от зрительного паттерна, неинформативно. Нейрокомы нашего с поколения считывают мелкие тактильные импульсы через раз. А где нет риска, там нет проблем. С номером ячейки ясно. Теперь код. Да, Матрев. Значит, будем гадать. 333. Щелк мимо. Может. Если так. Щелк. Серьезно, Крис? Дважды очко? В каком месте я должен смеяться? Из ячейки на пол посыпались рассохшие книги, пахнуло давно забытым, старой отцовской библиотекой, в которой мы мыслив, вечно пропадали в поисках чего-то неуловимого, и где среди уютных осколков старого мира нашли когда-то прибежище. В дальнем углу, завернутый в свинцовый фартук, лежал черный кирпич. — А это что за табагота? — Чушь, японский. — По-твоему? Е. Сеть недоступна. Запрос отклонен. Я не знаю, Тео, прости. В локальном архиве нет ничего подходящего под описание. Черная коробка. Увесистая. Со смещенным центром тяжести. Без разъемов, без маркировки. Без подсказок. Теплая. Он вздрогнул. Лив. Время. Час 05. Странный массив. Может что-то военное? «Во что же ты снова вляпался, Тео?» Руки задрожали. Перчатка упала, пронзительно звякнув большим, позолоченным джеком по грязной плитке. Я прислушался. Тихо. Лишь шум воды вдалеке. «Куса!» «Черт!» «Японская!» «Придется теперь обработать!» «Нет, черт с ним!» «Лучше заражение антибиотики, чем чаепитие с плесенью!» Джек. Джек — металлический штекер, вставляющийся в линк. С мягким щелчком входит в порт на запястье. Ультрафиолетовая волна пробегает по контуру пальцев. Пощупаем. Я уселся на пол и, выбрав книгу пошире, «Ветхий завет», бросил ее себе на мокрое колено, а сверху лег массив. Сканер мягко проплыл над матовой плоскостью, оставляя за собой быстро гаснущий шлейф. Проект Синус 2039 года. Собственность Synergy Corp. Только для внутреннего внесетевого аудита. Категория FD 1.1A. Не подлежит утилизации, перемещению, копированию, реактивации. Тео-предмет в твоих руках – корпоративная собственность. Предупреждаю, хранение, использование и распространение корпоративной информации лицами категории допуска ниже Альфа незаконно и наказывается в соответствии с седьмой статьей Кодекса Бренна. Допуск пользователя. Эпсилон 1. Общий бытовой. Уведомление о находке сформированной и направлено в отдел охраны интеллектуальной собственности Union City. Сеть не найдена. Повторить. Сеть недоступна. Лив, кажется, впервые ты не спрашивала моего подтверждения. Это так. Волнует? Тео, предмет в твоих... Заглушить интерактивный ассет. Интерактивный ассет – внутренний помощник, упрощающий обмен информацией между внешней средой и внутренними возможностями интегрированных расширений, имплантов. В связи с огромным количеством подтвержденных случаев расщепления рассудка интерактивные ассеты запрещены уже на средних уровнях Union City. С 60 этажа включительно. «Вывести таймер на локальный интерфейс». Цифры вспыхнули синим на фаланге большого пальца. Оставалось 54 минуты. 2039-й. Это же еще до войны. До коллапса. Почти 200 лет. Что же ты откопал, дружище Крестов? И стоит ли это панкоцу? Говно. Японское. Наших жизней. Порта нет, а значит придется использовать шунт. Герметичный пакет, чтобы не повредить сканер, рву зубами. Запах серого сероводорода с размаху бьет в нос. «Тухлый! Твою мать! Убью Мику!» Второй оказался посвежее. Розовая склизкая дрянь, больше всего похожая на слабо извивающийся полуметровый кусок прямой кишки, с металлическим джеком на конце, выскользнула из вакуумного пакета. Как же он не любил дешевые шунты, полуорганическая субстанция в реакции с кислородом обильно выделяет слизь, контактную смазку, норовит присосаться к любой поверхности и при инициализации дарит ни с чем не чувство омерзения, которому Крестов, пока еще не сгнил Линк, выдал неплохое определение. гадгазм. Шонд присосался к гладкой поверхности массива и принялся елозить в поисках контактной площадки. Где-то в глубине затылка появилось ощущение нестерпимого зуда. И внезапное падение. Назад, сквозь ледяные плиты. В пронизанный бледными всполохами огня мрак. Камера тихонько гудела. Подвешенная к потолку на подвижном кронштейне, она была единственным свидетелем того, что мы пока еще в старом добром Нью-Йорке, а не где-то в долбаном Токио периода Эда, и что в следующий момент на меня не выпрыгнет хренов самурай, сгребанный катаной наголо, и не отрубит мою сраную голову. Бумажные перегородки, циновки, расписанные чернилами свитки на стенах. Дьявольски болели колени. Хотелось суши и нажраться в стельку. Но не все сразу. Если дело выгорит, только тогда, да и то аккуратно. Нужно было произвести нормальное впечатление. Знать бы еще на кого. «Даниэль Блокер?» Вошли двое. Низкий прощелыга в модном костюме и очень высокая японка в самом настоящем долбанном кимоно. «Иисус и Мария, какой из кругов я угодил?» Он протянул мне руку. Она улыбнулась одними уголками тонких губ и слегка наклонила голову. Спасибо, что быстро откликнулись на наше предложение. У меня тут как раз выдалась свободная неделька. Я и подумал, почему нет. В конце концов, никогда не поздно попробовать что-то новое, так? Да, дерьмово изменял лжец. Хмырь явно не купился. Виду не подал, значит, уже знает, что я больше месяца как ужаленный ношусь по кабинетам. Это хорошо или очень плохо? Мое имя Сатоси Иши. Я выступаю в роли переводчика и консультанта Леди Аяна и совета директоров консорциума Синерджи. Женщина подняла на меня глаза, и предательская дрожь пробежала по взмокшей от долгого ожидания спине. «Вот с кем точно не стоит играть в покер» пронеслось в голове, серые глаза, холодные, как удохлые рыбы, на ослепительно красивом лице. Она слегка улыбнулась, оголив на миг мелкие жемчужины зубов и произнесла что-то по-японски высоким приятным голосом. «Леди Айяна Игарати говорит, что рада вашей встрече». «Передайте леди», — начал я, снимая с рано полосевшей головы кепку, «что я тоже рад ее видеть». «Что ж, перейдем к собеседованию?» — хлопнул в ладоши хмырь. «Сатоши, кажется». «Да, конечно». «В конце концов, время — деньги», — пробормотал я, чувствуя, что начинаю злиться. Переводчик откашлялся и положил на стол небольшой кожаный кейс. «Мистер Даниль, можно просто Блокер». «Разумеется». Быстрая фальшивая улыбка. Щелкнули застежки кейса. «Мистер Блокер». Меня передернуло. Вам будет предложено ответить на ряд вопросов, связанных с профессиональной квалификацией опытом работы, если потребуется специфическими подробностями вашей личной жизни. Моя левая бровь невольно поползла вверх. Разумеется, вы вправе не отвечать, но это может отразиться на финальном решении. Хотите узнать, с кем я сплю, в какой позе и как такому мудаку, как я, это удается? Оба лица остались абсолютно серьезными, словно каменное извоение. Я глубоко вздохнул. «Валяйте, надо так надо». «Отлично. В ходе собеседования вам предстоит решить небольшую головоломку». Хмырь повернул ко мне кейс. На черном бархате лежало нечто, состоящее из множества колец и шланг. Веселая игрушка прилично. Никогда не видел ничего подобного. Похоже, было на серебро. Кейс захлопнулся и исчез под низким деревянным столиком. — Вам нужно разделить конструкт на две детали, затратив минимально возможное количество времени. Вопросы будут задаваться параллельно, постарайтесь отвечать честно. От этого зависит ваше будущее в компании. — Ясненько, — пробормотал я, положив перед собой изящную конструкцию. Девять колец нанизаны на общую направляющую. От каждого из них через петлю вниз идет неразъемная штанга. Все было бы просто, если бы не последнее. Десятое кольцо. Неправильное кольцо. Невыполнимое задание. Честность. В жопу вашу честность. Извлеченный из внутреннего кармана пиджака, между нами лег старомодный пленочный диктофон. Катушки медленно завертелись. Ваше полное имя и дата рождения. Дэниэль Льюис Блокер. 2 февраля 2001 год. Водолей. Не отвлекайтесь, пожалуйста. Заметано, босс. Полных лет? 48. Первые два кольца повисли на штангах. Последнее место работы и должность. Юниоэл Индастрис. Месторождение Уару, Кооперативная Республика Гайяна. Плавучий комплекс по добыче, подготовке и первичной переработке сырья Афина, оператор центрального пульта управления старшей смены. Причина увольнения. Серые глаза внимательно и жадно сверлят мои пальцы. Язык. Он у меня слишком длинный. И знаете, шаршавый такой, как у сраного кота. Мистер Блокер, я бы попросил... Хорошо. Третье кольцо, звякнув, падает. Официальная причина увольнения — сокращение штата в связи с повсеместным внедрением искусственного интеллекта и нейросетей нового поколения. Вас это задело, ваше увольнение? Я проработал на этих уёб... «Замечательных людей почти двадцать лет оставил компании зрения две трети волос и половину печени. А меня выкинули на улицу, как вчерашнюю газету. На уходе я прихватил с собой любимую кофеварку мудака начальника. Так что нет, меня это совсем не задело. В расчете». Сатоби, или как его там деловито, кивнул, посмотрел на часы и черканул что-то на листе, прикрепленному к планшету. Правда ли, что за последние пять лет вы предотвратили 48 потенциально крупных аварий, связанных с износом оборудования и ошибками в работе программного обеспечения низкого уровня? Я не считал. Четвертое кольцо свободно скользит вниз. Когда по полгода безвылазно торчишь в море за 20 миль от ближайшего бара, такие вещи становятся банальной необходимостью. А я очень люблю дерьмовый арахис, теплое пиво и возвращаться живым. Ручка безостановочно марает бумагу. — Вы женаты? Семья? Дети? — Нет, босс, ничего похожего. — Почему? — Много причин. Дерьмовый характер, дерьмовая работа, маленький член. Он кивает, кивает и продолжает писать. — Говнюк. После раскола, почему вы так и не вернулись в Народную Республику Техас? Ваш отец, кажется, входил в состав Совета Директоров Тек. Мы с ним, как бы это правильно выразиться, темпераментом не сошлись. Я, знаете ли, холерик. Он мудак. Так бывает. Пятое кольцо. Что вы знаете о международном банковском делопроизводстве и корректировке финансовых потоков? Знаю, что это говно существует, и то, что я к нему, мягко говоря, не причастен. Оттого особенно странно было увидеть открытую вакансию полевого специалиста в самом сердце банковского вертепа. Я почувствовал задаченный взгляд, после чего затоичи снова переключился на японский. Леди Рыбка резко бросила что-то, не отрываясь от игрушки в моих руках. Госпожа Аяна говорит, что между управлением потоками информации и вашей прошлой работы разница лишь в незначительных деталях. Умение верно расставлять приоритеты, скорость реакции и способность предвидеть последствия принятых решений играют решающую роль в обоих случаях. И все это она уместила в паре словосочетаний. «Не совсем так», — парнишка отчаянно покраснел. «Леди Аяна назвала вас умным сукиным сыном». «Шестое кольцо». «Могу я продолжить?» Я кивнул. «Скуластая дочь Востока, похоже, начинала мне нравиться». «Известно ли вам о подтвержденных случаях заболеваний среди ваших прямых родственников с синдромом Лея, спинальной мышечной атрофии, болезнями Хантингтона и Беттона?» Любыми прочими дегенеративными наследственными заболеваниями нервной системы. Насколько знаю, ничего кроме сволочизма и геморроя в семье по наследству не передается. Отец в полном здравии, чинит развалившиеся штаты и свою карму. Дед в свои 87 недавно похоронил бабулю и со спокойной совестью щупает сиделок за все, до чего сможет дотянуться. Но вам все это уже известно, не так ли? Снова быстрый взгляд в сторону хозяйки. Госпожа говорит, что, покупая коня, в первую очередь смотрит на зубы и копыта. Я не лошадь. Седьмое кольцо. И вы меня еще не купили. Может, наконец поговорим честно? Эти ваши вопросы ширма, так ведь? Отвлечение. Восьмое кольцо. Все, что вас интересует, это штука и то, как быстро я сдамся, и... Или попрошу еще один шанс. Но по двум причинам этого не произойдет. Первое. Я понял, что мне здесь не место. Вы знаете обо мне куда больше, чем должны. Девятое кольцо. У хирохита расширяются и без того явно подработанные пластикой глазки. И второе. Десятое кольцо. Кольцо, которое было намеренно установлено так, чтобы остаться на месте, легко скользит вниз, оставляя в моих руках две раздельные детальки. Я слишком тупой, чтобы сдаться. Спустя секунду потрясенного молчания леди-рыбка откидывается назад и непристойно громко хохочет. «До слез», вытирая ладонью потекшую тушь. «Шесть», — сосчитал про себя блокер. «У сучки шесть пальцев». «Как же хорошо сказано!» Ни малейшего акцента могла бы и подучить на досуге беднягу Хатика. «Но это же невозможно! Осьми четыре!» Потрясенно шепчет липовый переводчик. «Семь с половиной по моосу?» Он тянется к игрушке. Но рыбка, холодно глядя мне в глаза, мягко отводит его трясущуюся конечность короткой деревянной тростью. Иши, походу аллергия у него все же проявилась. Мне что-то не...» «Да, но не очень сильное», — поправляет плоские очки. Вопрос легко решается гетеробивалентными ингибиторами. Она задумчиво кивает. «Плохо дело». Перед глазами все плывет. Игрушка, мелодично звякнув колечками, падает на стол. «Видишь ли, дружок?» — Вкрадчиво произносит она, мерно постукивая тросточкой по столу и обходя его. «Ты нам подходишь?» «Сука дырявая!» Мямлю язык, будто обложен ватой. Дышать трудно. Пытаюсь встать, но ноги уже не слушаются. «Хотя и не весь». Мир взрывается острой болью. Кровь багровым плевком заливает стол, изящную серебряную побрякушку, диктофон и зарившееся годливой брезгливостью лицо долбаного Харуки. «Разве это действительно было так уж необходимо, госпожа? У тебя пять минут иши, не напортач?» И кто-то сильно тянет меня за руку на свет, ослепительно яркий, пахнущий сыростью, ржавчиной, И сгоревшими проводами. Джек тренькнул и с натугой выскользнул из сокета. Чумазая девчушка с зареванным лицом неуклюже бухнулась на тощую задницу. В грязных руках корчился хорошенько прожаренный шунт. Придя в себя, я захрипел и отполз в сторону. В затылке пульсировала адская боль. Зверски соднело горло. Неудивительно. Кажется, меня только что почти обезглавили. Что за хрень сейчас произошла? И почему так светло? Поднял к глазам левую руку. Перчатка сканер показала два зеленых ноля. Ловушка, долбаная западня. Как же глупо! Лив! Лив, ответь мне! Лив! Тишина кому мертв! Меня закоротило. Конец. Лив! бормотал я вслух, сглатывая соль. Лив, не бросай меня! «С кем ты базаришь?» — пропищал кто-то сверху из алого тумана. Я стер кровавую пелену обратной стороной ладони, сломанный мизинец, не покрытый больше нейронным мостом, огрызнулся режущей болью. Худющая оборванная соплюха лет десяти с неопределенного цвета колтуном на голове стояла передо мной, сжимая в кулаке мертвый шунт. Внимательно и настороженно, глядя вниз, она откусила хороший кусок и принялась задумчиво жевать. Я сглотнул кровь и истерично заржал. Она испуганно дернулась, быстро зажала мне рот грязной ладошкой. «Дерьмоед, охнутый. Хочешь, чтобы уроды сюда сбежались?» Девочка шмыгнула носом и уселась рядом. «Она тебя жрала, да?» — махнула девчушка поеденным шунтом. «Пиявка сраная!» Я когда споткнулся о тебе в темноте, она дергалась и всасывалась, и красным светилась. А ты был как мертвый. Я и подумала, что ты жмурик. Потом, как застонешь, я чуть не обосралась». Девочка снова откусила от шунта, сплевывая жесткие полусинтетические протоволокна. «А когда наступил день?» — девчушка кивнула вверх на тусклые лампы. «Я ее вырвала. Она зажарилась. Хочешь?» Я улыбнулся. «Там, в палатке, в зале прибытия, это ты была». Она отвернулась и снова всхлипнула. «Не твое дело, дерьмила, сраный!» Девочка обхватила худые и сцарапанные коленки. «Ты ведь совсем сверху, да?» Спросила она, помолчав пару секунд. «Ага, с неба упал дурында, как драный ангел!» «Я не дура, и ангелов не бывает, и деревьев, и бога. Есть только уроды!» Выплюнула она и беззвучно разревялась. Закат был великолепен. Горели оранжевым и красным громады, облицованные полупрозрачными солнечными панелями. Выросшие из вечного тумана, скрывающего корни мира, они утверждали величие человека, бесконечно монументальным рукотворным лесом протягиваясь к горизонту. Тонули в нем. Прекрасный мир. Идеальный мир. Мир, в котором не осталось пустоты. Мир, который так долго создавали его руками. Но сегодня он вернется в жизнь, окунется в ее запахи, звуки и снова почувствует всю сладость борьбы, на жестокую прелесть погони, чужой голод, чужую жажду и чужой страх. Единственное воистину пустое место в этом чарующе прекрасном мире теперь глядело в разбитое светом отражение и поправляло галстук. Сегодня он спустится вниз, чтобы найти то, что целую вечность назад потерял. Двери лифта плавно отрезали серые глаза от горизонта, в котором отчаянно ярко тонуло солнце. Залезая сюда и ни звука. Приглушенные водой голоса приближались. Он открыл ячейку, вытряхнул все говно, которое там скопил крест. Несколько книг, сигареты и журналы. Распинал подальше от ячейки сокровища старого друга, хотя мусора тут и без того было достаточно. Девчушка затравленно огляделась и нервно облизнула пересохшие искусанные губы. «Я вернусь». Он поднял ее и посадил в ячейку. «Не п***ишь?» «Ангелы не пишь ангелы не пдят Дверь закрылась, тренькнул замок. Он схватил сумку и направился к выходу. Остановился, поднял с пола пару журналов и, усмехнувшись, запихнул во внутренний карман. Выход на перрон только один. Их там трое, судя по голосам. Сетка на входе срезана, а значит, мимо не пройдут. Драться не умел и в лучшие времена, а сейчас с мертвым комом и ноющей болью во всем теле, он точно труп. Точно сожрут. Что же мне делать, Лив? Скажи, что я болван. Процитирую что-нибудь бесполезное. Скажи, что все это незаконно. Дай знать, что ты тут. Не молчи. Туалет. Сломанная дверь справа от выхода. Он проскользнул внутрь и уставился на потолок. Две лампы и обе слишком высоко. Проводов не видно. Черт, думай, думай. Голоса приближались. Послышалось металлическое дрожение отгибаемой сетки. Он вытащил журналы и бросил их в конце длинного коридора, а сам быстро встал за дверью и затаил дыхание. Щалка точно где-то здесь. Я ее чую. Чует он! Хер было отпускать. Не пришлось бы носиться по санным углам. Пошел нахуй, отпустил. Говорил же, сучара поводок переживала, пока я спал. Она, как ее мамашка, зубастая. Была, насмешливо добавил третий голос из коридора. Заскрипел под подошвами мелкий ссор. Кабинки проверь! само проверяй мудло, ты ее потерял! — Ага. — Чего там? Чего застыл? — шуршание. — Что ты там в угол запнул, брухля? — Ничем, мусор всякий. — Да ты кого пытаешься? Звуки возни, злобное пыхтение, удары. — Эй, вы там... — Бнулись, что ли? Третий поспешил внутрь. Молясь открытому эфиру о том, чтобы дверь не заскрипела, он выскользнул из укрытия и юркнул к выходу. Секунда, и он уже на перроне. Холодный поток обжег ноги, сто метров до распахнутого зева-тоннеля, а там в глубине у перевернутого гниющего состава ржавая лестница, ведущая в технические помещения наверху, и добряк склера, подпирающие с собой турникеты, через которые никто и никогда не поднимается наверх. Он побрел по темному перрону туда, где оглушительно ревела вода. «Прощай, мелкая!» И застыл зажимая в руках сумку, на дне которой валялся сгоревший массив. Его личный билет в нормальную жизнь, где он навсегда забудет, что такое голод и дождь. Он поднимется наверх, и лоб его, как в далеком детстве, поцелует Тайо. Солнце. Японский. Он прооперирует ком и снова услышит ее голос. И вывалит все это говно, все разум, умоляя его простить. И она, как всегда, простит. Конечно же, простит. Отчаянный детский крик перекрыл рок от потока.